Глава седьмая Суббота прошла, можно сказать, штатно. Зарядка, стрельбы, чистка оружия, рукопашка. Потихоньку личный состав втягивается, новички не ровчут, тем более, что после обеда личному составу предстояло посетить Лукинскую баню. Опять же, стрельба и столько им доступного Казнозарядного оружия сама по себе являлась компенсацией за тяготые решения нелегкой пластунской службы. Даже его благородие господин подпоручик, пронившись идеей необходимости наличия в группе доктора специального назначения, больше не удивлялся своему новому назначению. В воскресенье, в неделю по местному, те же самые зарядка стрельбы, чистка оружия. Махач сегодня проводить не стали. Выходной все-таки. Что удивительно, Спиридоныч ни вчера, ни сегодня не объявлялся. Он, конечно, командир и передо мной отчитываться не должен, но все же интересно, чем это он таким занят, что даже на новую винтовку посмотреть не захотел. Ну, будем надеяться, вынос тела капитан не пропустит. Заранее предупрежденная Настасья Петровна устроила нам знатный пир, я, само собой, тоже в стороне не остался. Коньяк, предусмотрительно захваченный из будущего, пошел на ура. Особенно впечатлила людей этикетка с золотым тиснением. Опять же, нет здесь столь крепких напитков, максимум 20 градусов. Ну, может быть, 25. Но это уж точно верхняя планка для местного алкоголя. А вот тут целых 40, местами 42. Но это для мужчин, а женщинам сладкие наливочки, как они сами определили, на полыне и на вишневых косточках, мартини и аморетто. Я сначала пытался объяснять дамам разницу между вермутом и ликером, но, ну ладно, пусть будут наливки, жалко мне, что ли. Еще женщинам безумно понравились кондитерские изделия. Конфеты, печеньки, шоколадки. Дарья, жена Ефрема, даже высказала догадку, что налаживание выпуска чего-то подобного в Самаре могло бы принести немалые барыши. Шеверев, в свою очередь, предположил возможность поставок этих вкусняшек на грядущий бал в доме у городничего. Городничий, городничий, городничий. А почему я не слышал упоминаний о местном мире ранее, а потому что нет его в городе. Сначала мая нет, в имении укатил. Когда вернется? Может, к сентябрю, может, раньше, может, позже, а вообще хрен его знает. Да и не вернется, если тоже не беда. Но это уже личное мнение товарища полковника. Не любит Ватулин мэра, факт. И то сказать, за что любить-то? Не городничий, а место пустое. Не украсть, не покоролить, ничего толком не умеет. Опять же, со слов полковника. Хотя никто их оспаривать не пытался, даже покивали. Вот интересно, а что такое совместно караулили наш полковник с нашим же мэром? Или они вместе воровали? Или и то, и другое? Или один караулил, а другой наоборот? Полагаю, сейчас это не так важно, но при случае неплохо бы выяснить. Наверное, с целью поменять тему, Ватулин поинтересовался у Макарыча, как идут дела с производством оружия. Тот, в свою очередь, проанонсировал заводские испытания к концу недели. Ну и там уже по результатам. Светанин сразу оживился и спросил, не о том ли чудесном ружишке идет речь, из какого я сегодня утром на 200 сожжен парил. Тут уже и остальным... Любопытно стало, и с чего это можно в такие дали стрелять? Попытка перевести разговор обратно на то изделие, которым сейчас Макарыч занимается, успеха не возымела. Пришлось уклончиво ответить про незавершенные еще испытания и неготовность в этой связи представить предъясную очередь начальства новый образец чудо-техники. — А вы, Андрей Иванович, я смотрю, очень непростой человек. — улыбаясь произнес отец Ефрема. — Дмитрий Семенович, так ведь и вы непростой, — усмехнулся в ответ мой комбат. — Не так уж и много у нас в городе почетных горожан. — Это верно, — вмешался Батулин. — Хотя как посмотреть? Вот ежели у Михаила Макарыча его дела справятся, так, глядишь, еще одним почетным горожанином прибавимся. И засмеялся. Макарыч подобрался и не без гордости за самого себя сказал. «А что бы им не сладится-то? Сладится, сладится чайной не впервой. Мы выпили за успех безнадёжного дела. Ну, не совсем, конечно, безнадёжного, но если уж оно выгорит, ну, тогда им нечего-нибудь перепадёт. Тоже почетное гражданство, к примеру». «Стоп! Помнит Саботулин прошлый заход вообще? Про дворянство заикался? Точно!» еще и к привязке к старлевским погонам, дополнить что ли, или повременить. — А я, Дмитрий Александрович, вот что думаю, — огладив бороду, проговорил Крикунов-старший. — А чего это, только мы одним почетным прибавимся? Конечно, Андрей Иванович наш не заслужил, чтобы я его... — Да, — решительно поддержал вопрос Макарыч. На Ватулина уставилась дюжина пару глаз, ну, или почти дюжина, Кто-то нас всех взглядом, пристально посмотрел на меня, а потом ответил, как бы всем сразу. Обнем про дворянство хлопотать намерен. Вздох восхищения прокатился по комнате. Аватулин уточнил. Только не сейчас. Вот оружие новое, его светлости и представлю. Там и поглядим. А то, ну как, не глянется оно ему? Да как же не глянется? Искренне удивился Сметанин, уже успевший оценить новинку. «Да разве такое может не глянуться?» «Ты, Димка, молод еще!» — строго заявил команд. «Всякое бывает. Не в тот момент подойдешь, а Вот и не грянется!» «А чего еще-то?» — недоумевал подпоручик. «А вот чего!» — наставительно породился Шевелев. «А ну-ка, костечка выйдет! Оружие оно, знаешь, брат, иной раз и подвести может!» — Да нет, ваше высокоблагородие! Ну, какая может осечка выйти? — Да я сам стрелял с него! Это ж... Сметанин нас чуть не задохнулся, пытаясь подобрать слова. — Это ж чудо, а не ружье! Услышать такое, несомненно, лестно, но наш комбат был, безусловно, прав. Я решил вмешаться. — Нет, нет, Дима, с любым оружием осечки случаются. Патрон перекосит или еще что -то. Да и сам патрон плохим оказаться может. Порох оцерет, гильза замнется, да мало ли. Светарин погрустнел, образовалась неловкая пауза. И тут уж не знаю, насколько удачно, Синюхин резко поменял тему. «Андрей, а ты сухие пайки господам офицерам показывал?» Я отрицательно помотал головой. «А вот и зря. Право слово, господа, замечательные вещь, я вам доложу». «А нет ли у тебя тут еще одного?» «Есть», — сказал я, и пошел за пайками. Часть посуды со стола пришлось убрать, но Татьяна справилась быстро. Одну коробку, несмотря на протесты, связанные с ее красотой, красотой картины, я безжалостно распотрошил. Подумаешь, картон пожалели. Содержимое разложил тут же. Синюхин, который в прошлый раз попробовал почти все, очень живо комментировал, на мой взгляд, излишне эмоционально жестикулируя при этом. Каждый желал попробовать диковинных кушаний в невиданной упаковке. На всех содержимого одного пайка, конечно же, не хватило, пришлось открывать второй. Концентрат фруктового напитка поразил присутствующих. Как это... Порошок сыплешь в обычную воду, и тут такое! Действие портативной горелки пришлось демонстрировать тут же на столе. И спички, и сухой спирт произвели неизгладимые впечатления. Но сильнее всего гости удивились предназначению этих чудес. Никак у них в головах не укладывалось, что такое применяется не для чего-то незаурядного, а для банального Прокормление бойцов, пусть даже и специального назначения, но в простом походе. Это не просто расточительство, это... просто слов нет. — Для батальонных командиров еще куда ни шло, — произнес красное от возмущения Ватулин. Но уже даже рот на метея не почину, такое пиршество. Ты, Кукушкин, ошалел, что ли? Да простых драгунов вы таки ясно переводить. Это ж какие деньжиши! — Ясно, не поддержит полковник начинание. — Андрей Иванович, — обратился ко мне мать Ефрема. а где такие шкатулочки прикупить можно? — Да, тут же поддержал супругу Крикунов-Саржи. — да бы вот и себя бы дюжину-другую заимел, да и продавал бы с прибылью в ту же сезарин. Ну, и в Казань опять же. Пока я прикидывал возможный экономический эффект от поставок сюда сухих пайков из будущего, Светанин задал еще более неудобный вопрос. Оружие двухствольные, они откуда? Оказалось, что это интересовало не только его. На разные молодые, все присутствующие начали допытываться, откуда дровишки. Ну, и вот как им ответить? Господа, пока я не могу раскрыть вам эту тайну. На большее у меня сейчас фантазии не хватило. «Да — Ты мне ж ты чего-то! беззлобно произнес Крикунов-старший. Ровно как с чужими. Словно бы мы иноземцы какие для тебя. А Саверий Михайлович вот тебя и вовсе за лазучика принял, подхватил Тиму Шевелев. Вроде бы по-русски говоришь. Говорит, а вроде как и нет, а по-другому как-то, не по-нашему. Артикли, говорит, не знаешь. Да я сам замечал. Где же опять же, Вувка, Подозревает тебя, подполковник? Это он зря... — ответил комбат у Синюхин. — Андрей у меня на глазах семерых шуралев перебил. Да с полсотни еще прогнал. — Ишь ты! На разные лады зашушукались гражданские, которые в большинстве своем про боестолкновение у Долгой Дубравы слышали только края муха. — Я уж и не говорю, как он меня спас, — добавил Спиридоныч. — А Арефьев говорит, мол, нарочно хорошим и добрым прикидывался. — Лазутчики, — говорит, — они завсегда так-то, — продолжил комбат. — Да и плевать, — вмешал Сватулин, — ну и что с того, что Оревьеву что-то там приберещилось? Он ему сразу не глянулся. А по мне так, ежели человек на нашей стороне воюет, значит, никакой он не лазутчик, а самый, что ни на есть, сой. За эти слова я полковнику был бесконечно благодарен. Хотя лично неприязнь ко мне его заместителя — это проблема. И ее надо как-то решать. Ватулин, между тем, повернулся ко мне и произнес. «Только ты, Андрей, понимать должен. Про то, что, откуда и куда, корпусному командиру я доложить обязан. Сегодня, до завтра посекретничать может и получится. А только потом все одно сказать придется. И это, если ему кто-другой поперед меня не доложит. Тут уж не взыщи». Но он развел руками. Тут уж и свинья три шкуры спустить могут, как если чего не так. Это я тоже понимал. Доброходы и стукачи, они ведь везде найдутся. Приоткрыть завесу тайны. У хотя бы частично потребуется обязательно. Допустим, Спиридоновичу довериться можно. А Батулину? А Батулину нужно, потому как решат здесь все не Синюхин, а именно что полковник. Как это сделать, я потом придумаю. Но от меня ответа все еще ждут здесь и сейчас. Не столь настойчиво уже, но тем не менее. Это, господа, не моя тайна. Это совершенно секретные сведения особой важности. Ох, как завернул. Придет время, все узнаете. Не придет, не в защите. Ты это... Незамедлительно отреагировал полковник. Мне больно-то, давай, а то... «Не придет, понимаешь, я, я тебе не приду, я тебе тебя так не приду, сам у меня узнаешь, все и сразу, у меня это недолго!» Повисла неловкая пауза. Латулина понять, конечно, можно, но не могу же я вот так запросто взять и сообщить собравшимся, мол, я из будущего. Тут не шибко далеко, дверка в мирок имеется, через нее, собственно, я сюда всякие полезные вещички таскаю, а вам при этом их даже не в три дорого, а в сто дорого продаю, по дешевке, как своим. Обстановку разрядила Настасья Петровна. — Танюшка, поставь самовар. Андрей Иванович, значит, такие вкусные пряников привез, да леденцов всяких, умыть есть можно. — И то верно, — согласился с ней Щаберев, обращаясь к полковнику, примеряющий произвез. Чай успеете, Дмитрий Александрович, семь шкур спустить с именинника. Батуллин и сам уже успокоился и высказался, хоть и сурово, но все равно беззлобно. Северский острог от нас никуда не денется, вот лишь бы дальше не сослали. — Сам не хочу, — подражая товарищу Сахову, — проговорил я. — Тут и нечего секретничать, — резонно заметил комбат. — Так-то она так. -то, не стал перечить начальству я, но все одно не сейчас. Ватулин махнул рукой. «Не сейчас, так не сейчас. Мы тут и прям не для того собрались. Давай-ка лучше наливай коньяк свой. Уж больно забористая штука, понимаешь?» И остаток вечера прошел в теплой, дружественной остановке. Гости развлекались, пробовали различные диковинки типа мармелад и сгущенка. А я всерьез задумался над проблемой при открытии завесы тайны происхождения такого количества чудес.